Казалось, каждый квадратный сантиметр пола Элис заставила розовыми свечами и хрустальными вазами чуть ли не сотни роз. Рядом с роялем Эдварда засланный белой скатертью стол, а на нем именинный пирог с малиновой глазурью, еще розы, высокая стопка тарелок и небольшая горка подарков в серебристой упаковочной бумаге. Да, все в тысячу раз хуже, чем я предполагала. Почувствовав мое настроение, Эдвард обнял меня и чмокнул в макушку. Карлайл и Эсми, неправдоподобно молодые и обаятельные родители четверых детей, стояли ближе всех к двери. Эсми осторожно коснулась моего запястья, а когда целовала в лоб, карамельного цвета волосы скрыли нас от остальных шелковистым облаком. Через секунду на плечо легла твердая ладонь Карлайла. «Прости, Белла», — прошептал доктор Каллинн. Элис невозможно было остановить. Рядом с родителями поджидали Эммет с разоли Девушка, конечно, не улыбнулась, но и свирепым взглядом не обожгла. Крупный рот Эммета растянулся в широкой укмылке. Мы не виделись несколько месяцев, и я подзабыла, как обворожительно Розали глаз не отвести. А Эммет, неужели он такой здоровяк? «Ты совсем не повзрослела?» — с поддельным упреком воскликнул эмет Я-то надеялся заметить разительные перемены, а ты, как всегда, растрепанная и покрасневшая. — Спасибо, Эммит. пробормотал я краснее еще гуще. Старший брат Эдварда хохотнул. Я выйду буквально на секунду, объявил он и заговорчески подмигнул Элис. — Пока меня нет, не делай ничего смешного, ладно? — Постараюсь. Высокий светловолосый Джаспер остался у лестницы. За приведенные в Фениксе дни он так и не преодолел неприязнь ко мне и старался меня избегать, естественно, когда была не его очередь дежурить. Понятно, ничего личного, обычная предосторожность, и расстраиваться не стоит. К диете Каллинов парень приспосабливался с большим трудом, чем остальные. Запах человеческой крови преследовал Джаспера повсюду, да, вегетарианского опыта у него меньше. «Пора открывать подарки», — объявила Элис, ледяной ладошкой взяла меня за локоть и повела к столу с тортом и блестящими свертками. «Слушай, я ведь просила». «А я пропустила мимо ушей». «Открывай!» Забрав фотоаппарат, она вручила мне квадратную коробочку в серебристой упаковке. Такая легкая, можно подумать, пустая, судя по нарядной этикетке подарок от Эмита, Розали и Джаспера. Смущаясь, я порвала бумагу и бездумно уставилась на картонную коробку. Название какой-то фирмы и множество цифр. Так похоже на электронный прибор Надеясь увидеть сверкающий дисплей, я приподняла крышку. Под ней ничего. М -м -м, спасибо. Надменные губы Розалии изогнулись в улыбке. Автомагнитола, прыснул Джаспер. А Эммет ее сейчас устанавливает, чтобы отрезать тебе пути к отступлению. Наверняка идея Элис. Джаспер. Розалии, спасибо огромное. Я вспомнила нелестные комментарии Эдварда в адрес моего приемника. Теперь понимаю, он нарочно меня распалял. «Спасибо, Эммет!» — громко прокричала я. С улицы послышалось что-то, напоминающее раскаты грома. Старший брат веселился вовсю. «Теперь наш с Эдвардом!» От восторга голос Элис стал похож на птичий клёкот. В руках девушки был маленький квадратный свёрток. «Ты же обещал!» — гневно взглянув на Эдварда, прошипела я. Не дав младшему брату ответить, в гостиную шумом ворвался Эммет. «Я как раз вовремя. Он встал за Джаспером» который подошел ближе, чтобы как следует рассмотреть подарок. И доллара не потратил, убирая с моего лица прядь, поклялся Эдвард. От прикосновения его пальцев по коже будто прошел электрический разряд. Глубоко вздохнув, я повернулась к Элис. «Ладно, давай». Эммет аж закудахтал от удовольствия. Я взяла сверточек и, сделав большие глаза, дернула за ленту. «Черт!» — пробормотала я, когда бумага царапнула кожу. Из крошечного пореза вытекла капелька крови. Дальше все произошло очень быстро. «Нет!» — прорычал Эдвард и бросился на меня, толкнув на красивый сервированный стол. Стол опрокинулся. Цветы с тарелками полетели на пол. Я упала на крошево-битого хрусталя. Из груди белокурого вампира вырвался звук, похожий на утробное ворчание. И Джаспер протиснулся мимо моего байфренда, клацнув зубами в каких-то сантиметрах от его лица, следующую секунду на Джаспера набросился Эммет, сжал в стальных объятиях, тот отчаянно сопротивлялся, буравив меня глазами, кроме потрясения и ужаса, я чувствовал обжигающую боль, казалось, в запястье впились тысячи голодных ос, сбитые с толку и перепуганная